Картина того, что творилось на борту захваченных самолетов, теперь слегка прояснилась. Каждым из них оказались, как считают теперь власти, от трех до шести террористов, вооруженных резаками. Резак — острое лезвие в пластмассовом корпусе. В домашнем хозяйстве такими режут картон. На спецконтроле в аэропорту резак сойдет за бытовой инструмент, но в умелых руках он миг перерезает горло. Судя по некоторым звонкам пассажиров с борта, террористы грозились взорвать самолет, но настоящих бомб у них не было. После взлета они нападали на стюардов или затевали драку с пассажирами, под подкарауливая, когда озадаченное происходящим пилоты откроет изнутри ведущий в кабину дверь. После этого они врывались внутрь и полностью брали контроль над лайнером». Летчиков убивали сразу или после того, как они подчинялись приказам. Террористов было, как считаю, всего 18, по 4-5 на каждый угнанный самолет. Каждой группе было кому завладеть управлением и довести машины до места запланированного взрыва. Установлено даже, кто из угонщиков, где и когда получал в США, в штате Флорида, в частной школе, соответствующую подготовку, научился летать на американских самолетах. Обнародованы имена террористов, власти, ведущие расследования установили, каким образом и через какой контрольно-пропускной пункт, дело было в штате Мэн, они пробрались из Канады в США, как, когда и где делались пересадки с одного вида транспорта на другой, Портлинде, где покупались авиабилеты, какие брались на прокат автомашины, какими банковскими счетами пользовались». Однако без посторонней помощи террористы не справились бы с этой крупномасштабной, четко проведенной акцией. Организаторы грандиозного заговора остались в тени. первые на кого сразу пало подозрение, это заклятый враг США, террорист-миллионер Усама бен Ладен, который скрывался в Афганистане и выполнял функции министра обороны у талибов. США же в виновности у Сама Бен Ладена не сомневались. «Мы уверены в этом более чем на 90%, суммируя информацию ЦРУ и ФБР», — заявил один из высокопоставленных сотрудников американской администрации. В то же время сам Ден Ладен заявил, что не причастен к последним терактам, хотя и восхищен летчиками-смертниками. «Мы с помощью Аллаха призываем всех правоверных мусульман выполнить долг перед Всевышним». долг убивать и грабить американцев, где бы они ни находились. Это одна из фраз, выпущенных Бин Ладеном. Усама бен Ладен родился 28 июня 1957 года в Саудовской Джидде. Он стал семнадцатым м ребенком в семье, один из 52 детей. У его отца, крупного строительного магната, было около 20 жен. У Сама единственный сын десятой жены – миллиардера. Активы этой семьи оцениваются в несколько миллиардов долларов. У самого Бен Ладена на банковских счетах от 200 до 500 миллионов долларов. Он владеет несколькими фермами, которые занимаются строительством и сельским хозяйством. Ему удалось убедить других арабских толстосумов жертвовать колоссальные средства на джихад. В 1980-е годы Усама бен Ладен уже участвовал в священной войне. На его деньги закупалось оружие и строились учебные лагеря для маджахедов, боровшихся против советского ограниченного контингента в Афганистане. бен Ладен лично участвовал в афганских боевых действиях во главе отряда арабских боевиков, а затем в качестве одного из руководителей мусульманских наемников в этой стране. В боях он потерял глаз, рассказывает о жестокости Бен Ладена. Он лично участвовал в расправах над безоружными пленными. В 1980-е годы США тратили сотни миллионов долларов на поддержку афганских боевиков. Что-то, разумеется, перепало и Бен Ладену. В то время империи зла для Бен Ладена и Вашингтона служила Москва. Общий враг и единая цель сближают. После ухода советских войск из Афганистана в 1989 году Бен Ладен сохранил крепкие связи с бойцами сопротивления. Но у него появился новый брак Он создает группировку «Аль-Кайда» каида «Основа». По его словам, в то время он понял, что США заняли место Советского Союза в качестве главного врага ислама. В 1994 году власти Саудовской Аравии лишают Бен Ладена подданства за поддержку оппозиции и провокационные действия. Впрочем, это не помешало мультимиллионеру Бен Ладену организовать несколько терактов на родине. Взрывы в Эр-Рияде в 1995 году и на американской базе Эль-Хобар в 1996 году. Тогда погибли 24 американца. Правда, всемирную известность Бен Ладен обрел еще раньше. Попытку взрыва в здании Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 1993 году также приписывают Бен Ладену. У следователей, разбирающихся с обстоятельствами терактов у американских посольств Найроби и Дар-Эс-Салами, нет сомнений, что экстремисты выполняли указания Бен Ладена. В 1998 году Бен Ладен заявил о создании организации Всемирный исламский фронт борьбы против иудеев и крестоносцев, объединившей несколько группировок. Американские спецслужбы полагают, что Бен Ладен успел заручиться поддержкой известных экстремистских организаций – «Исламская группа в Египте», «Вооруженная исламская группа в Алжире», «Харкатуль» муджахидин в Пакистане, исламское движение в Узбекистане, а также оппозиционные группировки в Саудовской Аравии. Террористическая армия Бен Ладена, по различным данным, насчитывает от 3 до 20 тысяч человек. Большинство из них ветераны афганской войны с советскими завоевателями, на которые ЦРУ потратила около 3 миллиардов долларов. Похоже, дело Усама Бен Ладена и руководимой им исламской террористической организации «Аль-Каида» будут распутывать годами и вряд ли распутают до конца. Оно обрастает все новыми эпизодами. Члены ячеек «Аль-Каиды» безжалостно расправлялись со случайными свидетелями и деловыми партнерами, посвященными в тайны сообщества — приторговывали наркотиками, занимались подделкой документов, отмывали деньги. Аль-Каида пустила корни по всему миру, взяв на вооружение тактику спящих агентов. Что это значит? Молодой мусульманин проходил подготовку в одном из лагерей Аль-Каиды, возвращался к себе домой, к примеру, в Малайзию, и засыпал. Женился, заводил детей и вел жизнь законопослушного гражданина, покуда невидимый паук не дергал нить паутины, в которую Малайц однажды в юности угодил. На более комфортно конспираторы чувствовали себя благополучных странах свободного мира, где господствует веротерпимость и этническая пестрота. Известно, что опорными пунктами заговорщиков был Гамбург, Париж и Лондон. Плотная сеть ячеек покрыла Италию, Грецию и Испанию. не вызывает сомнений присутствия террористов в странах Юго-Восточной Азии, мусульманских государствах Африки, Латинской Америке. Важно другое. Аль-Каида не вышла бы без поддержки правительств тех стран, где она гнездилась. В разные периоды своей недолгой истории она пользовалась покровительством суданского, ливийского, пакистанского режимов и, конечно же, афганского «Талибана». В 1996 году суданские власти, устав от санкций, сначала арестовали и выдали французскому правосудию Карлоса Шакала, а затем предложили Клинтону экстрадицию Бен Ладена. Однако юридические эксперты Белого дома, изучив вопрос, пришли к выводу, что администрация не располагает достаточными доказательствами его причастности к попытке взрыва Всемирного торгового центра в 1993 году и может попросту проиграть судебный процесс. Так Бен Ладен оказался в Афганистане, и США начали антитеррористическую операцию в этой стране.